Глава тридцать шестая «И всё же я настаиваю, чтобы ты нас познакомил сегодня. Неожиданно из хозяйской спальни выходит еще одна девушка, и она мне тоже кажется знакомой, только не могу вспомнить, где ее видела». «Девочки, даю вам пять минут, чтобы свалить. Если Алина вас тут увидит, еще надумает себе глупостей». «Ой, как мы о ней печемся, оказывается!» Рядом стоящая блондинка кокетливо бьет Эрика по плечу. Сейчас мне удается рассмотреть ее получше. И картинка мне вовсе не нравится. Девица превосходит меня во всем. Конечно, Эрик захотел на ней жениться. Она идеальна. Высокая, стройная, с привлекательными карими глазами, небольшим прямым носом и красиво очерченными губами, явно без накачки. У нее аристократическая внешность. И даже сейчас, когда она улыбается, ее гордая осанка и прямой взор свидетельствуют о ее дворянском происхождении. Причем от предков она взяла все самое хорошее. Не такая простушка, как я. С сожалением отмечаю про себя. «Да она меня за этот вечер уже сколько раз послала, знаешь?» Серьезно заявляет он ей, отвлекая меня от разглядывания девушки. «Я не верю». «На свете не существует девушки, которая бы тебя не хотела!» Вновь вставляет свои пять копеек его невеста. Черт, у нее даже голос красивый, мелодичный, мягкий. К тому же она попала в точку. Ну да, конечно, еле стерви не знать, как все вокруг хотят ее жениха. Уверена, она меня не забыла. Да вот только гордость я ее задел по глупости. Теперь рядом видеть не хочет». А вы мне уж точно не поможете с этим. Так что проваливайте, давайте. Ужин помогли приготовить. Спасибо и до свидания. Эрик берет каждую за талию и уволакивает в сторону выхода. Они, посмеиваясь и делая вид, что сопротивляются, все же идут в том направлении. Что здесь происходит? Почему они так просто разговаривают обо мне? Или, возможно, Эрик не сказал о нашей связи с ним, и поэтому доверчивая невеста так легко оставляет его со мной наедине? Ну уж нет. Я не погрязну больше в таких отношениях. Я вытравлю его из своего сердца и буду жить с гордо поднятой головой, а не в качестве любовницы. Никогда бы не сказала, что ты гостеприимный, Эрик. Громко произношу, дабы привлечь их внимание. И мне это удается. Они сначала замирают, а после все дружно оборачиваются ко мне. А тут за один вечер сразу три девушки в квартире. Постойте, девушки, уйти должна я. Быстро срываюсь с места и иду за своим платьем. Уехала бы и так, да только такую красоту я ему не оставлю. Он все равно его выбросит. Возвращаюсь в гостиную, а эта троица перекрыла мне выход и внимательно смотрит на меня. И если Эрик нервно трёт переносицу пальцами, Посматривая на меня из-под лобия, то девушки откровенно рассматривают меня, как какую-то зверушку. «Дайте, пожалуйста, пройти», – делаю шаг вперед, твердо намереваясь выйти из квартиры. «Так, стоп», – резко произносит Эрик. «Алина, ты все неправильно поняла. Я хотел тебе все объяснить по-другому. Но раз обстоятельства так сложились, то придется». «Ничего мне объяснять не стоит». «Будь добр, по нашей старой дружбе, вызови мне такси, мне правда пора. Вновь делаю попытку выйти, как путь мне преграждает девушка, внешность которой я так и не рассмотрела. А ты с характером, и это хорошо. Именно такая нашему Эрику и нужна», — вдруг заявляет она с улыбкой на лице. «Думаю, пришло время познакомиться. Меня зовут элен и я сестра этого невыносимого говнюка». «Элли!» Искренне возмущается Эрик. «Ничего не знаю, на правах старшей сестры имею право», самодовольно заявляет она. «Минута между нами, минута. И ты заявляешь, что старшая ты?» Вступает в полемику с сестрой Эрик. «Ой, это надолго». Демонстративно вздыхает блондинка и подходит ко мне. «Меня зовут Злата. Я кузина этих невыносимых двойняшек». Указывает на Эрика и элен «Кузина?» Она сказала «кузина»? В шоке смотрю на нее, даже забыв подать руку. В груди поднимается ураган радости и возмущения одновременно. Получается, она не невеста, а сестра. Эрик свободен. Но тогда к чему был этот спектакль? Зачем было мне врать? Злата ухмыляется, сама берет мою руку и пожимает ее. «Эрик, хватит спорить». «Иди к своей ненаглядной. Она, похоже, в транс впала. Сильно ты ее обидел, до сих пор не может поверить, что я не твоя невеста. И в этот момент я все поняла. Да, теперь точно. И почему же мне сейчас еще больнее, чем было тогда, когда он сказал про невесту? Да потому что врал. Наглым образом обманул, чтобы отделаться. Тогда он еще не знал о подарке Ромы. А значит...» Действовал по уже изученной схеме. Просто предъявил невесту и сказал, что она на первом месте. А я, если захочу, то побуду в роли любовницы. Как? Где я себя так повела? Внутри все сжалось в болезненном спазме. Обида тяжелым комом затаилась в груди, сковав легкие. Когда я научусь принимать его удары и не чувствовать при этом жгучей боли? Я вижу, тебе Злата все уже рассказала. Довольный Эрик подходит и заключает меня в объятия, а я словно каменное изваяние себя чувствую. Во мне все умерло. Этот мужчина просто растоптал меня. Мою душу, мою гордость. Прокрутил через мясорубку и теперь думает, что же из меня слепить. «Мы используем друг друга, чтобы левые не лезли». Еще одно слово проходится лезвием по сердцу, принося очередную порцию боли. «Никто и не догадывается, что наши матери родные сёстры. Вот и пользуемся ситуацией. Да, злад Усмехаясь, уточняет у неё, при этом целуя меня в макушку. «Ага». Птон ему отвечает его кузина, уже находясь спиной к нам. Она идёт к столу острову, чтобы взять яблоко. «Алина, с тобой всё в порядке?» элен подошла ко мне и взяла за руку. «Какая ты холодная!» «Эрик, ты что, окно открыл? Она же после душа сейчас ее продует!» Сетует на него, не осознавая, как помогла мне, потому что ее братец, наконец выпустив меня из своих объятий, действительно пошел закрывать двери в мансарду. А я, наконец, смогла глотнуть воздуха. Оказывается, все это время я не дышала. Просто не могла. От потрясения застыла, не позволяя себе сделать ни одного лишнего движения. Иначе просто сорвусь и разнесу все здесь к чертям. Алин, пойдем в спальню. Приляжешь, согреешься. Эллен почему-то ведет себя со мной как подруга. Но я и на йоту не признаю никого из них другом. Они играли мной и моими чувствами, как марионеткой, диковиной живой игрушкой, за которой интересно было наблюдать. Я бы хотела переодеться. Не одолжишь что-нибудь? Мы с тобой примерно одного роста и телосложения. «Не так ли?» Говорю ей и сама поражаюсь, насколько ровно звучит мой голос, и нет в нем отражения бури, бушующей внутри меня. «Да, конечно, поднимемся ко мне!» Согласно киваю. «Мы скоро вернемся, накрывайте на четверых!» Не оглядываясь, кричит она оставшимся, и мы обе покидаем квартиру Эрика. Поднимаемся на этаж выше. «Я тебя еще в суде заметила!» Вдруг заговаривает Элен, привлекая мое внимание. «Эрик уже тогда к тебе относился не так, как ко всем остальным женщинам». Удивленно приподнимаю бровь. «Она сейчас серьезна? Он тогда относился ко мне точно так же, как и к любому пустому месту». «Да-да, не удивляйся. Поверь мне, уж я своего братца знаю», — весело добавляет. «У меня нет сил спорить, поэтому лишь киваю. Я хочу воплотить задуманное». И тогда помнишь, когда он по ошибке подумал, что ты за ним следила? Мне так понравилось, как ты уверенно выдвинула ему средний палец. Поверь, Эрику мало кто может такое показать. Вернее, сказать никто. Посмеиваясь, Эллен открывает дверь. «Проходи, пожалуйста. Думаю, тебе не стоит проводить экскурсию по квартире». Заговорщически улыбается. «Пройдем сразу в спальню. Я неделю уже как тут живу». И да, чтобы сразу между нами вопросы отпали, это я подговорила риэлтора. После твоего выпада в сторону Эрика мне захотелось посмотреть, что будет, если ты окажешься к нему поближе. И я не прогадала. Вы стали встречаться». Она чуть ли не в ладоши хлопает от счастья и радуется своей смекалке. «Ладно, я могу много болтать. Лучше позволю тебе переодеться». «Вот». Она распахивает дверцы шкафа. Выбирай, что захочешь. Не буду тебя стеснять и выйду. Подожду снаружи, а ты пока переодевайся». Она выходит, а я, спешно сбросив в халат и тапочки, достаю с полки джинсы. Они на меня даже чуть великоваты. Снимаю с плечиков обычную на вид белую футболку с принтом. Жакет. Теперь самая трудная. Обувь. Ну и тут мне везет. Она носит, как и я, тридцать восьмой. Натягиваю кеды. Все, я готова. Осторожно выглядываю за дверь. элен нигде не вижу. Возможно, она вышла на веранду. И это шанс для меня. Выхожу из квартиры, прикрыв входную дверь. А после бегу по ступеням вниз, на первый этаж. На улицу прочь от этих любителей игр и манипуляций людскими жизнями.